Глава сорок третья. Тебе не идет. Ванька обходит меня по кругу, напряженно и ревниво оглядывает, поджимает губы. Вообще. Я смотрю на себя в зеркало и мысленно соглашаюсь. Определенно не идет. Платье это. Кто его выбирал? Не сам же Хазаров. На мгновение представляю, как мрачный хозяин дома едет в магазин. и там изучать женскую одежду. И губы сами собой разъезжаются в усмешке. Кстати, усмешка это больше похожая на гримасу, тоже не красит, и без того напряженное хмурое лицо. Если Хазаров планирует меня кому-то показать, от другой причины, на кой чёрт тащить меня на светское мероприятие не нахожу, то можно и не стараться с образом, да? Оценивать будут явно неухоженность и выражение лица. Приглаживаю подол, в очередной раз пытаясь его сделать хоть чуть-чуть длиннее, но результат так себе. Усыпанное по всему периметру блестящими пайетками, больше похожими на рыбью чешую, неприятными на вид и на ощупь, платье упруго подпрыгивает вверх, возвращаясь к исходной форме. Черт. «В голове постоянно придется держать, что не наклоняться, не садиться нормально я не смогу сегодня». «И вообще...» Ванька хмуро следит за моими нервными движениями. «Зачем тебе туда? Давай я поеду тоже». «Вань, повторяю в очередной раз. Там только для взрослых. Детей туда не пускают». «А ты тогда там что делать будешь?» Дуется он, отворачиваясь к окну и разглядывая голубеющую воду бассейна. Вижу в отражении оконного стекла его нахмуренную рожицу, вздыхаю. Вопрос, конечно, интересный. Вань, сажусь на кровать, ощущая, как проклятое платье задирается, и сажусь я, как бы сказать помягче, прямо голым телом. Это жутко неудобно и нервирует. Как вообще такие платья носит? И спина открыта полностью же. Настолько, что ежу понятно. Белья не предусматривается в принципе. Нет, вряд ли Хазаров сам. Только если это не очередная его идиотская проверка. Тяну к себе Ваньку, сажаю рядом на кровать. Понимаешь, чем быстрее это все закончится, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни. «А каким боком тут эта вписка?» — резонно спрашивает он. «Откуда ты такие слова?» «Впрочем, неважно». «Вань, это нужно для дела. Твой отец...» «Он не просто так туда едет. И Если везет меня с собой, значит, на то есть причины». «То есть ты сама не в курсе, что там делать будешь?» — логично заключает Ванька. И мне остается только вздохнуть. Устами младенца, блин. Если бы я могла сама спросить у Хазарова о причинах, по которым мне надо ехать сегодня бог знает куда, я бы это сделала. И я это даже сделала. И даже пару раз. И ни одного слова в ответ не получила. Хазаров только мрачно глянул на меня, кинул пакет с вещами на кровать. Приказал быть готовой через два часа и ушёл. Конечно, я могла бы заортачиться, может, даже в позу встать и никуда не поехать. Но какой в этом смысл? Сама хотела помощи, сама пришла. Глупо будет теперь выделываться. Так что затолкала гордость и недовольство подальше, развернула пакет, оценила уровень бреда, который сегодня предстоит испытать. Ну и все остальное время морально готовилась к будущему унижению, потому что ничем иным, кроме унижения, то, что происходило, нельзя было назвать. Дурацкое платье, сидящее на мне, как на корове седло, блестящие босоножки с высоким каблуком, торчащие в разные стороны волосы, ни грамма косметики, естественно. Откуда ей взяться в этом доме? А спрашивать я принципиально не стала. И контрастом всему этому деревенскому гламуру Моя татуха за ухом, которая теперь смотрится просто вызывающе. Звезда, что и говорить. «Я не думаю, что будет что-то... серьезное». Аккуратно отвечаю я Ваньке. «Скорее просто посмотрю на кого-то. Может, твой отец хочет убедиться, что мы не врем». «Да пошел он!» «Ваня!» «Ну а чего он? Мне вообще тут не нравится». «Да, а мне казалось, что наоборот. И друзья его тебе понравились?» Ванька вздыхает, успокаиваясь. «Этот разговор у нас не первый за вечер. И Если в самом начале Ванька был категоричен и вообще не хотел и слышать о том, чтобы остаться тут, в доме, в компании Серова, то сейчас видно, что уже утомился и исчерпал аргументы». Уверена, что стоит нам уйти, и мальчишка сразу уснёт. Так набегался за день, наигрался. Стрелял много, потом опять плавал, потом Ар его учил какому-то виду борьбы. Короче говоря, день был проведён активно, и мне там места, если быть совсем уж откровенной, не оставалось. Я тоже не в время провела. И походила, и пострадала, и в подушку покричала. А еще приготовил есть, опять на всех присутствующих в доме мужчин. Хотя планировалось только на Ваньку. И понаблюдала за занятиями взрослых мальчиков с расстояния. Не знаю, есть ли указы Сарам свои дома, но вели они себя так, словно тут прописаны, очень по-хозяйски. Правда, меня не доставали совершенно. С того момента, как Хазаров на руках унес в дом, будто отрезала. Даже Каз не цеплял своими глупыми полушутками, полунамеками. Вот и думай после этого, что вообще происходит. То ли Хазаров им что-то сказал, то ли просто проверки закончились. Я успела позвонить в больницу, выяснить состояние Иваныча, которого уже перевели из реанимации в терапию. Выдохнуть с облегчением, потому что сердце все это время было не на месте. Ванька опять набрал матери, послушал ее пьяный трёп в трубке, поморщился, отключился. Я никак не стала комментировать, хотя Тамару убить хотелось только за одно осунувшееся, заострившееся лицо Ваньки. Она даже не спросила, где он и почему так долго не приходил домой. Не поинтересовалась, что он ест и чем занимается. Ванька ей, естественно, ничего бы не сказал правдивого. но спросить-то могла. Я пронаблюдала, как после разговора с матерью Ванька топает к бассейну и с разбегу в него ныряет. Хотела выйти следом, но тут из дома вышли Ка с Саром. Оба полуголые и тоже занырнули в прохладную воду. Поизучала спины троих пловцов, затеявших состязание по плаванию, и ушла обратно в дом. Мужская компания и развлечения определенно будут лучшими лекарями, чем мои сочувственные слова. Тем более, что я их и не умею говорить. Ну, а ближе к вечеру заявился уехавший с обеда Хазаров и принес мне. Вот это. И остаток дня до момента отъезда я пытаюсь успокоить ревнивого и недовольного Ваньку. Получается не особенно удачно. потому что я сама недовольна и напряжена. Вот и перевожу разговор на дневные развлечения. «Понравились?» — кивает Ванька смущенно, а потом порывисто обнимает меня за шею, шепчет. «Почему не Армой, папа? Он лучше». «Вань!» Я не знаю, что ответить. Горло перехватывает, слова в голову не идут правильные. «Тут не выбирают». «Плохо», — вздыхает он. «Я бы хотел». «Ну, может, он не такой плохой? Просто не особенно разговорчивый?» «Он вообще не говорит и меня в упор не видит. Нафига я ему?» «Вань, это не так. Если бы не переживала тебе, то не стал бы заступаться, пытаться решить проблемы». Ванька вздыхает, сопит мне в шею, пуская щекотные мурашки по коже теплым дыханием. И мне хочется его обнять сильнее, ужать в себя и не отпускать вообще. Он кажется таким маленьким, таким одиноким, беззащитным. А я уезжаю и вообще не знаю куда и зачем. Может, лучше было отказаться? «Выезжаем». В приоткрытую дверь комнаты заходит Хазаров, замирает, увидев нас. Лицо его и без того недовольное становится еще более мрачным. Ванька отлипает от меня и, не удостоив Хазарова взглядом, раздраженно топает к раздвижной двери, ведущей во внутренний двор, к бассейну. Я смотрю на Хазарова, провожающего Ваньку глазами, молчу. Хазаров переводит взгляд на меня. кивает приглашающий и выходит. Выдыхаю, отметая неуместную мысль, что меня сейчас словно собачку позвали. Утешаю себя тем, что он, наверное, со всеми такой. Встаю, смотрю на себя в зеркало, в очередной раз безрезультатно пытаясь хоть чуть-чуть оправить подол. Мрачно усмехаюсь по в отражении. «Ну что же, сам виноват».